Глава 42. Первое перерождение. А была задача Луна. Но проблема была не в том, что она не поняла слов Джеффа, но почему-то она смутно считала, что всё так и будет продолжаться. Что хоть призраки с большим количеством секретов и будут её доставать, но они всё равно будут радостно смеяться и жить вместе. Она и представить себе не могла, что им придётся так внезапно расстаться. Видя растерянную Луну, Джефф с некоторым сожалением улыбнулся. Название заклинания, которое Исис на протяжении долгого времени исследовал в этой мастерской – Силика. Джефф обратил свой взгляд на магический круг, окружённый свечением. «Это магия, реализующая реинкарнацию. Основа, на которую будет наложена Силика, сможет обрести новую жизнь путём передачи чувств, воспоминаний и силы». Ей уже приходилось слышать о заклинании под названием Силика. Селис говорил о нём с богиней созидания этого пузырчатого мира Элленезий во время первой встречи Лумы с ним. «Силика» далеко не простое заклинание даже для Исиса. Благодаря содействию богини созидания исследование принесло определённые плоды, однако это заклинание превосходящее порядки богов. Без экспериментов его не завершить. Экспериментов? Она прекрасно понимала, что именно они собираются сделать, и всё же от шока слова застряли у неё в горле. Магический эксперимент с использованием основы. Кому-то придётся отправиться в загробный мир. В эпохе, когда «Силика» не была завершена, Этот магический эксперимент был равносилен готовности сгинуть. Однако в виду того, что Силика была заклинанием реинкарнации, иного пути не было. Даже если нам удастся добиться наилучшего возможного результата, данный эксперимент с Силикой мы проводим впервые. Скорее всего, у меня не останется воспоминаний, мне неизвестно, сколько сил и чувств меня останется, а также в какой эпохе я перерожусь. Поэтому это прощание. Нет! Я должна остановить их! Тут же решила Луна и вплотную приблизилась к Селесу, даже не придумав, как именно она это сделает. «Не делай этого. Что бы ты ни сделал, Силика не сработает. Ведь такой впорядок этого океана. Я слышала, что многие знаменитые мастера магии пытались сделать это, но ещё никому это не удалось. К тому же ты непригодный!» Грозный вид Луны удивил Джеффа. Селес же, как и всегда, смирил её прензительным взглядом. «Тебе что-то известно?» «Я не знаю, поверишь ли ты мне». Но Алонат, что она зашевелила мозгами, она не могла доказать существование внешнего мира, но вот что касается устройства этого мира, то она могла предсказать, чем всё для него закончится. Мне известно будущее этого мира. Не имея стабильности порядка, этот мир близится к своей погибели, лишь верховный бог, рождающийся из числа богов, и пригодные, которые являются видом, достигшим вершины эволюции, в состоянии предотвратить это. Алонат завала кселисолуна, посмотрев ему в глаза. Она должна была во что бы то ни стало убедить их отказаться от этой затеи. Иначе Джеф просто умрёт понапрасну. Непригодные, это отклонившиеся члены эволюционировавших рас. И они противны порядку, с телека ни за что не сработает так, как ты того желаешь. И что с того? Отверг слова Луны Селис. Можешь мне не верить, да и доказать я это не смогу, но это правда. Прошу тебя, хотя бы в этот раз. Какая глупость, сказал Селис. Что мне сделать, чтобы, допустим, то, что ты говоришь, это правда? Что это меняет? Намик Луна потеряло дар речи. Что это меняет? Так ведь знаю, что у вас ничего не получится. Ваша затея теряет всякий смысл. Горз, да лучше отказаться от этого и просто делать то, что в ваших силах, не так ли? Что будет с шефом, если вас постигнет неудача? Боятся неудачи, бежать от погибели от удел живых. Мои призраки только сражаемся. Олона была ошломлена. Дело было не в его прямостве, да и слова её он отвергал вовсе не просто так. Просто со слез бане за что не остановился, даже если бы знал о сереброводном священном океане. Его магические глаза ясно давали понять, что он не остановится ни смотря ни на что. Ради чего ты сражаешься? И исключительно ради победы. Этот глупый мир слишком много о себе возомнил, и я хочу преподать ему урок. И меня не волнует, сгину ли я в безвестности. В его глазах промелькнули парпурные молнии. Его яркие глаза всё так же, как и всегда, смотрели в далёкое будущее. «Даже если тебя ждёт неизбежное поражение, Джефф же просто умрет зазря!» «Мы в принципе не являемся живыми». Сэлли сурово взглянул на Луну, однако на Сирос она тоже не стала отступать. «Приди в себя. Сражаясь с миром, ты ничего не добьёшься. Кто станет следующим после Джеффа? Что у тебя останется, когда ты втянешь всех своих многочисленных товарищей в битвы? подцепившись в ладёж досселиса, она отчаянно пыталась его убедить. "Я не знаю, о чём ты думаешь, но если доброты в тебе будет больше злости, то" И сейчас она видела в сылисе своего дедушку, что с головой ушёл в изучение фантомных зверей. "В данный момент ты просто движимое безумием чудовище. Хватит, принцесса", сказал Джеф. "Если с неё ошибается". Луна обернулась. Выражение его лица было абсолютно спокойным. Грядущее по те шестое в загробный мир не вызывало у него ни капли недовольства. Но ведь ты умрёшь. Да. Вы не преуспеете. Да. Тогда почему? Джеф как всегда улыбнулся. Потому что в жизни ради жизни нет никакого смысла. Это были слова, которые в прошлом Луна сказала Селесу. Я не понимаю. В ваше время так трудно понять, сказала Луна, глядя к Джефу. Призраки не разговаривают. Надо последок пожёлуй можно. Например, о том, что мы бы хотели вернуть заблудшего в деревне призрака живого вместо, который освещает солнце. Пошутил он. Поэтому мы не присвоили тебе номер и оставляю звать принцессой. Это правда? Да я так сам с собой говорю. Многозначительно сказал Джеф и улыбнулся. Мы идущие на смерть безымянные рыцари. Битва это наша суть. И где бы нас ни настигла смерть безвестности, Никто не будет по нам горевать. Его решимость была непоколебима. Луна не могла понять, они всегда были такими замкнутыми и скрывали что-то очень важное, но ей показалось, будто да. Теперь она смогла увидеть в их толику доброты. Неужели она ошиблась? Неужели они не безумны? В противном случае он бы не выглядел настолько спокойным. Возможно, они всё-таки не просто так стали призрачными рыцарями, и на то была причина, о которой Луна не знает. Причина, о которой они не могли сказать. Что бы ни сказала не понимающая её Луна, она не сможет их остановить. Иван был рад отправиться на смерть, и он сделает это. Поэтому сейчас Луна изо всех сил думала о том, что может сделать сама. Но я ведь точно заплачу, Джеф обнял Луну. Знаешь, кое-что меня беспокоит, шипнул Джеф ей на ухо. Что? Говори всё, что хочешь. Мы будем перерождаться по очереди. И было бы хорошо, если бы кто-то приглядывал за Исисом до самого конца. Предоставь это мне. Я обязательно буду каждый день кормить его хлебом». А Джефф мягко улыбнулся, а затем добавил. «Это Исис сказал нам называть тебя принцессой». «А?» Он резко отстранился от Луны. Говорил ли он сейчас сам с собой, как обычно, но именно в этот раз он не сказал, что просто говорил сам с собой. «Исис!» а Джефф бросил ему алое костяное копье от Дерфиншутин, Сэллис поймал его правой рукой. В алом костяном копье была заключена большая часть его магической силы, всё потому, что он рассчитывал, что даже если эксперимент с Силикой удастся, он не унаследует всю свою силу. Не факт, что переордившись он сможет овладеть алым костяным копьём, но поскольку основа у него останется той же самой, вероятность этого была не нулевая. «Я передам его Эллинези. Если ты будешь об этом помнить, то сможешь прийти и забрать его. Хорошо. Джефф спокойно подошёл к зафиксированному магическому кругу и встал в его центр. Селис вонзил Дерфин Шутин в землю и извлёк из магического круга громовую меч. «Есть ли у тебя какие-либо сожаления? Мы призраки! Для нас нет такого понятия, как сожаления!» Джефф улыбнулся. Луни показалось, что Селис тоже слегка улыбнулся. Без колебаний он сделал шаг вперёд, и громовой меч, из которого изверглись пурпурные молнии, приблизился к Джеффу, и пронзил его вместе сосновой. Разбушевавшиеся в непосредственной близости от него пурпурные молнии начали поглощать и самого Селиса. Однако он даже не пытался использовать антимагию для своей защиты. Борные и при этом острые пурпурные молнии опалили его тело и растеркли магические глаза и область вокруг глаз. Из глаз Селиса выражение лица которого никак не изменилось, начала капать кровь. В резраке не умирают, а ебане суждено наму покоиться с миром. Тело Джефа исчезло без следа. И силика активировалась. Пещера залила ярким светом.